Кипенбах слегка понизив голос, начал. «Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек, нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако ближе к делу я решил снять любительский фильм. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленинграде появляется таинственный незнакомец. В нем легко узнать царя Петра. Того самого, который 260 лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Медиционер грозит ему штрафом, двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувихи принимают его за богатого иностранца, сотрудники КГБ за шпиона и так далее. Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит, что я наделал. Зачем основал этот блядский город? Шлепенбах захохотал так, что разлетелись бумажные салфетки. Потом добавил, фильм будет, мягко говоря, политичный. Демонстрировать его придется на частных квартирах. Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными. Так что подумайте и взвесьте. Вы согласны? Вы же сказали «подумать». Сколько можно думать? Соглашайтесь. А где вы достанете оборудование? Об этом можете не беспокоиться. Я же работаю на Ленфильме. У меня там все друзья, начиная с Герберта Рапопорта и кончая последним осветителем. Техника в моем распоряжении, камеры я владею с детских лет. Короче, думайте и решайте. Вы мне подходите. Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику. Завтра мы поедем на студию, подберем соответствующий реквизит, посоветуемся с гримером и начнем. Я сказал, надо подумать. Я вам позвоню. Мы расплатились и пошли в газетный сектор. Актерских способностей у меня действительно не было. Хотя мои родители принадлежали к театральной среде. Отец был режиссером, мать — актрисой. Правда, глубокого следа в истории театра мои родители не оставили. Может быть, это даже хорошо. Что касается меня, то я выступал на сцене дважды. Первый раз еще в школе. Помню, мы инсценировали рассказ Чук и Гек. Мне, как самому высокому, досталась роль отца Полярника. Я должен был выехать из тундры на лыжах, а затем произнести финальный монолог. Тундру изображал за кулисами двоечник Прокопович. Он бешено каркал, выл и ревел по медвежье. Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка, дань театральной условности. К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая вой Прокоповича и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно. Девочки стали возмущаться, мальчишки захлопали, директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате финальный монолог произнесла учительница литературы. Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и 15 рублей. Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками, а затем выпустили на сцену. Тулуп был узок, от шапки пахло рыбой, бороду я чуть не сжег, пытаясь закурить. Я дождался тишины и сказал, — Здравствуйте, дорогие ребята, вы меня узнаете? — Ленин, Ленин! — крикнули из первых рядов. Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода. И вот теперь Шлепинбах предложил мне главную роль. Конечно, я мог бы отказаться, но почему-то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения. Недаром моя жена говорит, тебя интересует все, кроме супружеских обязанностей. Моя жена уверена, что супружеские обязанности — это прежде всего трезвость. Короче, мы поехали на Ленфильм. Шлепенбах позвонил в бутафорский цех какому-то чипе, нам выписали пропуск. Помещение, в котором мы оказались, было заставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка. Из-за ширма появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался. Ты в охране служил? А что? Помнишь штрафной изолятор на робче? Ну? А помнишь, как зэк на ремне удавился? Что-то припоминаю. Кто я был? Два часа откачивали, суки. Чипа угостил нас разведенным спиртом и вообще проявил услужливость. Он сказал, держи, гражданин начальник, и выложил на стол целую кучу барахла. Там были высокие черные сапоги, камзол, накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда-то перчатки с раструбами, такие, как у первых российских автолюбителей. А брюки напомнил Слепенбах. Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом. Я в муках натянул их, застегнуться мне не удалось. — Сойдет, — заверил типа. — Перетяните шпагатом. Когда мы прощались, он вдруг говорит. Пока сидел, на волю рвался. А сейчас под дамы в лагерь тянет. Какие были люди — Сивый, Мотыль, Паровоз. Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру. Вернее, к гримерше по имени Людмила Борисовна. Между прочим, я был на Ленфирме впервые. Я думал, что увижу массу интересного, творческую суматоху, знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, а рядом стоит охваченная завистью Тинякова. В действительности, Ленфильм напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду наносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром. Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной. Ну как, поинтересовался Шлиппенбах. В смысле головы не очень, тройка с плюсом, а вот фактура потрясающая. При этом Людмила Борисовна трогала мою губу, оттягивала нос, касала сухо. Затем она надела мне черный парик, подклеила усы, легким движением карандаша округлила щеки. Невероятно восхищался Шлиппенбах, типичный царь. «Араб Петра Великого». Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя-императора. Встречные оглядывались, но редко. Шлепенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот выдал нам два черных ящика с аппаратурой, на этот раз за деньги. «Сколько?» — поинтересовался Четыре «4.12» — был ответ. «А мне говорили, что ты перешел на сухое вино. Ты и поверил». такси Шлипенбах объяснил мне сценарий, можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин, критит, где стерлядь, мед, анисовая водка, кто разорил державу в Басурмане и так далее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Простите, мы на «вы», на «ты», естественно. Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с Матыной. «Кто это Букина? Экспедитор с фильма. у нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля. Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении, то дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял? Бойся автомобилей, рассматривай вывески, в страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут, выхватываешь шпагу». «Подходи ко всему этому делу творчески!» Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен, обнажать его я мог сантиметра на три. Шлиппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался, мужик-то из какого зоопарка убежал. «Потрясающе!» — закричал Шлипенбах, «Готовый кадр!» Мы вылезли из ящ с ящиками из такси, У противоположного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал. «Галина, ты прелесть», — сказал Шлиппенбах. «Через десять минут начинаем». «Горе ты мое!» — откликнулась барышня. Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством. Не выдул холодный ветер, солнце, то и дело пряталось за облаками. Наконец Шлепенбах сказал «Готово». Галина налила себе из термоса кофе, крышка термоса при этом отвратительно скрипела. «Иди вон туда», — сказал Шлепенбах, — «за угол. Когда я махну рукой, двигайся вдоль стены». Я перешел через дорогу и стал за углом. К этому времени мои сапоги окончательно промокли. Шлепенбах все медлил. Я заметил, что Галина протягивает ему стакан, а я, значит, прогуливаюсь в мокрых сапогах. Наконец Шлепенбах махнул рукой, Камеру он держал наподобие алебарды, затем поднес ее к лицу. Я потушил сигарету, вышел из-за угла, направился к мосту. Оказалось, что когда тебя снимают, идти неловко. Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетал ветер, я придерживал шляпу. Вдруг Шлиппенбах начал что-то кричать. Я не расслышал из-за ветра, остановился, перешел через дорогу. «Ты чего?» — спросил Шлиппенбах. «Я не расслышал». «Чего ты не расслышал?» «Да вы что-то кричали». — Не вы, а ты. Что ты мне кричал? — Я кричал гениально, больше ничего. Давай иди снова. — Хотите кофе? — наконец-то спросила Галина. — Не сейчас остановил Шлепинбах. после третьего дубля. Я снова вышел из-за угла. Снова направился к мосту, и снова Шлеппенбах мне что-то крикнул. Я не обратил внимания. Так и дошел до самого парапета. Наконец оглянулся. Шлепинбах и его подруга сидели в машине. Я поспешил назад. «Единственное замечание», — сказал Шлепенбах, — «побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться, с недоумением разглядывать плакаты и вывески». «Там нет плакатов». «Да неважно, я это все потом смонтирую. Главное — удивляйся. Метра три пройдешь — сплесни руками». В итоге Шлепенбах гонял меня раз семь. Я страшно утомился, штаны под камзолом спадали, курить в перчатках было неудобно. Ну вот мучения кончились. Галина протянула мне термос, затем мы поехали на Таврическую». «Там есть пивной варек», — сказал Шлеппенбах. «Даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков». Я знал это место. Два пивных ларька, между ними рюмшная. Неподалеку от театрального института. Действительно, пьяных сколько угодно. Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления. После этого Шлеппенбах горячо зашептал. сцена простая. Ты приближаешься к ларьку. Негодованием разглядываешь всю эту публику, затем произносишь речь. Что я должен сказать? Говори, что попало, слова не имеют значения. Главное — мимика, жесты. Меня примут за идиота. Вот и хорошо, произноси что угодно, узнай насчет цены. Тем более меня примут за идиота, кто же цен не знает, да еще на пиво. Тогда спроси их, кто последний. Лишь бы губы шевелились, а уж я потом смонтирую. Текст будет позже записан на магнитофонную ленту. Короче, действуй. «Выпейте для храбрости», — сказала Галина. Она достала бутылку водки налила мне в стакан из-под кофе. Храбрости у меня не прибавилось. Однако я вылез из машины. Надо было идти. Пивной варек, выкрашенный зеленой краской, стоял на углу Белинского и Маховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищи торга. Возле прилавка люди теснились один к другому. Далее толпа постепенно редела. В конце она распадалась на десяток хмурых замкнутых фигур. Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках, они держались строго и равнодушно, как у посторонней могилы. Некоторые захватили бедоны и чайники. Женщин в толпе было немного, пять или шесть. Они вели себя более шумно и нетерпеливо, одна из них выкрикивала что-то загадочное, пропустите из уважения к старухе-матери. Достигнув цели, люди отходили в сторону, предвкушая блаженство. На газон летела серая пена, каждый нес в себе маленький личный пожар. Потушив его, люди оживали, закуривали, искали случая начать беседу. Те, что еще стояли в очереди, интересовались, пиво нормальное? В ответ звучало, вроде бы нормальное. Сколько же, думаю, таких варьков по всей России. Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново. Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям, измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад? Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства, остальные меня просто не заметили. Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками в двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он зажал между коленями. Положение становилось все более нелепым. Все молчат, не удивляются, вопросов мне не задают Какие могут быть вопросы? У всех единственная проблема — опохмелиться. Ну, что я им скажу? Спрошу их, кто последний, да я и есть последний. Кстати, денег у меня не было, деньги остались в нормальных человеческих штанах. Смотрю, шлепенбах из подворотни машет кулаками, отдает распоряжение, видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу, то есть надеется, что меня ударят кружкой по голове. Стою, тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу, железнодорожник кому-то объясняет, я стою за лысым, царь за мной, а ты уж вы за царем. Интеллигент ко мне обращается, простите, вы знаете Шардакова? Шардакова? Вы долматов? Приблизительно. Очень рад, я же вам рубль остался должен. Помните, мы от Шардакова расходились в день космонавта, и я у вас рубль попросил на такси, держите. Карманов у меня не было, я сунул мятый рубль в перчатку. Хардакова я действительно знал, специалист по марксистско-ленинской эстетике, доцент театрального института, частый посетитель здешней рюмышни. «Кланитесь, — говорю ему, — при встрече. Тут приближается к нам Шлепенбах, за ним вздыхая движется Галина. К этому времени я был почти у цели. Людская масса уплотнилась, я был стиснут между оборванцем и железнодорожником. Конец моей шпаги упирался в бедро интеллигента. Шлипенбах кричит, «Не вижу мизансцены, где конфликт, ты должен вызвать антагонизм народных масс». Очередь насторожилась. Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство. «Извиняюсь», — обратился к Шлиппенбаху, «Железнодорожник, вас здесь не стояло». «Нахожусь при исполнении служебных обязанностей», — четко реагировал Шлипенбах. «Все при исполнении донеслось из толпы».